Глава 23. 28 декабря 2024 года. Огромный, уходящий в бесконечную даль подиум расстилается передо мной. Я уже стою в своем фирменном змеином одеянии, вся переливаясь золотом и чешуей. Я буду закрывать показ. Девочки постепенно возвращаются за кулисы, уже сделав несколько проходов, перед изумленной и трепещущей публикой, заполнившей всю широкую улицу перед Эйфелевой башней. Огромные экраны, установленные прямо на Елисейских полях, транслируют этот галопоказ самый масштабный в истории моды, и каждая модель, каждая петелька и пуговка на наряде масштабируется на гигантской плазме. «Ты в порядке?» — стоит рядом со мной Пронин. С тревогой смотрит на меня. «Да? А что?» Вскидываю я на него подбородок. «Что тебе еще от меня надо?» Язвительно переспрашиваю я его. «Ты просто какая-то бледная!» Наклоняется он ко мне. «Поверь, чтобы не было тогда много лет назад, я никогда не переставал любить тебя. Это сильнее меня, Тася!» Шепчет он мне на ухо. «Ты что?» «Хочешь нас спалить?» Делаю я шаг назад, отстраняясь. Не могу себе позволить снова поддаться его ядовитым чарам. Пусть обольщает других дурочек, но только не меня. Я не могу тебя заставить, любимая. Снова он делает шаг ко мне, почти прижимается ко мне всем телом, отчего у меня по коже уже начинают бежать мурашки. Ни с одним мужчиной в моей жизни такого не было. «Проклятый Пронин!» «Пожалуйста, возьми это!» Протягивает он мне крошечную золотую сережку. «Что это?» «С недоумением смотрю я на него». «Это микрофон. Никто даже его не заметит. Я хочу, чтобы ты все время была на связи. Пожалуйста, ради меня. Ради нашего задания!» Строго добавляет он. «Это приказ» и мне не остается ничего другого, как подчиниться ему. Ну что же, начинает играть моя песня «Мой выход». Бросаю напоследок взгляд на экран моего мобильного. Пришел ответ еще на один мой запрос. По диагонали пробегаю его. «Ты такая красивая девочка!» «Может быть, повторим еще раз?» «Я думаю, между нами определенно есть химия». Вдруг слышу я голос за своей спиной. Резко оборачиваюсь. Младен. Стоит, растягивая губы в улыбке. Мне не до него. Мой мозг уже начал обрабатывать информацию как компьютер. И я делаю шаг за кулисы. Свет и крики толпы обрушиваются на меня дикой лавиной. Я вышагиваю по подиуму, одаривая своих поклонников приветливой улыбкой. И мое лицо, губы, тело, ноги, грудь повторяются в десятках экранах, увеличенные в сотни раз. Между нами есть химия. Химия. Вот оно, связующее звено. Химия. Ответ на запрос, который я успела просмотреть. Да, несколько моделей, работавших в модном доме Геома, действительно умерли от инфаркта. Но это случается, к сожалению. Не слишком ли много смертей на один модный дом и на одного конкретно взятого кутюрье? Я продолжаю идти, поворачиваюсь, верчусь перед зрителями и так, и эдак, и тут вспоминаю. Бирка. Крошечный шильдик с вышитой монограммой Анри Гиома на каждой модели, аккуратно пришитая к краю одежды. Мне становится тяжело дышать. И хотя я почти голая на морозном воздухе, мое тело пылает. Толпа ревет и кричит от восторга. Все эти купленные комплекты уже завтра будут отправлены первым леди мира. Они их наденут уже на Новый год для своих мужей, президентов и премьер-министров. А все эти девушки побегут штурмовать крупнейшие универмаги, скупая новую коллекцию на каждую вещь которой пришит крошечный шильдик с монограммой Гиома. Шильдик, изготовленный на заводе Рубена, ядовитая метка, наполненная смертью, пропитанная краской, которую изготовил в своей химической лаборатории Младен. Я задыхаюсь. Мне кажется, я сейчас упаду. И почти одновременно с приказом Пронина раздающимся прямо у меня в голове, который он буквально орет, рычит мне в мозг, я начинаю сдирать с себя проклятую чешую. «Скорей снимай ее, любимая, я приказываю!» — кричит он, взрывая мне мозг, пока я на глазах у застывшей от изумления публики и прильнувшего к экранам планшетов и мобильных всего остального мира раздеваюсь догола, стоя прямо перед Эйфелевой башней. И через несколько секунд огромное дикое тело подбегает ко мне, укрывает меня собой от всех этих нескромных, обалдевших взглядов, и мой пронин шепчет мне: Все будет хорошо, любимая, только держись, все будет хорошо. Яд еще не успел подействовать. Должно пройти полчаса, я понял. У нас есть еще время, есть. И черная мгла накрывает меня с головой.